Глава одиннадцатая. Панас вскинул голову, всматриваясь в его лицо со страхом и ненавистью. «Ты не смеешь!» сказала сказалось недоумением. «Командир, зачем тебе его признание? Он враг, а врага нужно уничтожать». «Ты права», — ответил Михаил со вздохом. Он перевел прицел на переносицу Панаса. «Если враг не признается, его уничтожают». Тот воскликнул. «Ладно, я напишу, я все напишу». Михаил покачал головой. А вдруг с ошибками? Или соврешь как-то, что признают недействительным? Ты прав, лучше не рисковать. Панас распахнул рот, явно намереваясь заверять в искренности. Но Михаил нажал на спусковую скобу. Грянул выстрел, голова ударилась о стену. Там во все стороны разлетелись красные брызги. Абезад взглянула в недоумение. «А зачем ты вообще с ним разговаривал?» «А он все сообщил», — пояснил Михаил, — «хоть и промолчал». Два раза покосился на ноут, и явно стереть нужное не успел. А может, и не собирался. Он двумя точными ударами разломил ноутбук, словно огромное сухое печенье. Выдрал некую блестящую пластинку с торчащими проводками и сунул в карман. «Вот теперь все», — сказал он, — «уходим». «Это ценность?» — спросила она с недоверием. «Знание — сила», — пояснил он. Знание убило народу больше, чем все землетрясения, вулканы, цунами и грозы вместе взятые. Она с уважением посмотрела на карман Михаила. Ой, ты сознанием поосторожнее? Я буду, пообещал Михаил. Но вот другие знающие атомную бомбу все-таки придумали. Как только вернулись к автомобилю, он кивнул обязательно левое сиденье, а сам вытащил смартфон, подсоединил к нему пластинку, что добыл в кабинете Панаса. Она медленно тронула автомобиль с места, опасаясь помешать ему. Сама, краем глаза, поглядывала на экранчик смартфона, где появляются и пропадают непонятные значки, а следом буквы и картинки с графиками. Михаил всматривался внимательно, вздохнул, покачал головой. Нехило размахнулись, даже не зная, удастся ли остановить эту лавину. Кайсель в кресле президента в самом деле накосячил и развел коррупцию. «Господин?» Он пробормотал. «Сейчас-сейчас, найду концы». «Так, теперь они сходятся». Куда ехать, он не сказал, потому обязательно средней скорости уводил автомобиль от коттеджа, где устроили разгром. Наконец Михаил поднес смартфон к уху. «Курт», — сказал он, — «это Макрон». «Да знаю, что ты занят, но я знаю про операцию «Чистое небо». Хорошее название, но я слышал как-то еще лучше. Над Испанией безоблачное небо. Нравится?» Да-да, поговорить по тому же поводу. Нет, спасибо, у вас там шумно и лифты не предвидятся. Лучше встретимся в кафешке, где я тебя видел в прошлый раз с двумя длинноногими англичанками. Нет, давай сейчас. Что? А, а а но зато не успеешь подогнать к месту встречи бронетехнику, а иначе меня не взять. Абезад молча ждала, а он закончил разговор и сунул смарт в карман. Лицо стало задумчивым и отрешенным. Господин? Он встрепенулся. «Да-да, обе. Надо идти. Это рядом». «Я с тобой?» «Жди в машине на улице», — распорядился он. «Возможно, придется удирать. Поглядывай вон на те двери. Хорошо?» Она вскликнула с негодованием. «Мой повелитель, как можно удирать?» «Не удирать», — поправил он себя, а хитро и умело заманивать противника для его последующего изничтожения. «Это лексика героев такая. Мы стесняемся свои силы и потому как бы преуменьшаем свой героизм». В кафе ничего не изменилось, как будто здесь каждый год, а то и чаще не меняется власть. Большое и всегда переполненное шумным людом, многие с оружием, женщин мало, мужчины почти все с бородами, даже те, кто явно не местный, так называемые военные советники, все косят под больших и грозных. Сильверстоун сидит на высоком стуле у барной стойки, в руках фужер с длинной ножкой, уже до половины пуст, но он и раньше всегда заказывал не больше. За эти годы, как определил Михаил, еще больше располнял. Лицо обрюзгло, появился второй подбородок, только глаза остались такими же, да и взгляд по-прежнему острый и насмешливый. Михаил опустился на свободный стул рядом. Сильверстоун неспешно повел на него глазом, в котором Михаил прочел насмешку и удивление. «Макрон», — проговорил он, — «даже рад тебя видеть, представляешь? Никогда бы не подумал. Мы ни разу не были на одной стороне, а сейчас смотри, разговариваем». «Наверное, потому что мы европейцы среди этих дикарей». «Ты посвежал за последний год, помолодел даже». «И я рад», — ответил Михаил, «потому что нашел все-таки манипулятора. Кукловода». Сильверстоун хохотнул. «Это я кукловод? Не смеши. Я тоже кукла, хоть и не самая дешевая. И тоже получаю приказы издалека. Приказы, которые далеко не всем мне нравятся. Но то, что делаем мы, все-таки лучше хаоса, что творится без нас. Как вышел на меня?» «Пришлось побегать», — сообщил Макрон. «Представляю», — сказал Сильверстоун. Он повел взглядом по сторонам. «Ты что, в самом деле один?» «И один в поле воин», — ответил Михаил скромно, «если он по Макроне и скроен». «Курт, кто все это затеял?» Он вытащил из заднего кармана смартфон и переложил в нагрудный. Сильверстоун с интересом наблюдал за этим странным перемещением. «Это какой-то сигнал?» «Нет» ответил Михаил честно. «Могут повредить, когда будут стрелять в спину». Сильверстоун хохотнул. «Ты все шутишь». «Жизнь такая веселая», подтвердил Михаил. «Так кто это затеял?» Сильверстоун покачал головой. «Зачем? Сам знаешь, затеяли те, кто в Европе или за океаном. А здесь только те, кто исполняет приказы. Да и вообще, тебе все равно не удастся воспользоваться тем, что расскажу. Потому лучше пей». «Здесь прекрасные коктейли. Когда война, шариат молчит». «Почему не смогу воспользоваться?» Сильверстоун усмехнулся. «Макрон, ты же заметил тех ребят у стойки, не так ли? И те, что возле входа. Они следят за каждым твоим движением. Я не ожидал от тебя такого безрассудства. А твоих людей вблизи нет, мне бы сообщили». «Твои люди?» Сильверстоун покачал головой. «Нет, даже не знаю, чьи». Но опосредованно, да, мои. В последние дни появилось много новых головорезов, и еще больше скапливается за городом. Чего-то ждут. «Ты знаешь», — уличил Михаил, — «чего ждут. Но если хотят следить, пусть следят и любуются. На мне рубашка от самого Артемия Лебедева». «Хорошо сидит», — согласился Сильверстоун. «Но попортят. «Почистим», — сказал Михаил. «Чужая кровь уходит легко. А дыра от пуль?» «А кто им позволит портить дорогую одежду?» — ответил Михаил. «Мы же профи?» «Там тоже», — напомнил Сильверстоун. «Не наш уровень», — сказал Михаил. «Ты же с ними наверняка одной левой». Сильверстоун вздохнул. «Да что-то постарел, тяжеловат стал. Мне бы вот так сидеть в баре и смотреть на красивых женщин. Или на то, как ты их уделываешь». «Женщин?» «Нет, тех, кто сейчас смотрит в нашу сторону». А мне вот смотреть стало интереснее, чем участвовать, представляешь? Я тоже такой, согласился Михаил, но жизнь почему-то против. Сильверстоун улыбнулся, поднялся, бросил деньги бармену на стойку. Если каким-то чудом уцелеешь расскажу, обещаю. Я свяжусь, пообещал Михаил. В кафе много народу, подумал он, перестрелки не будет. На улице тоже рискованно, там и посторонние люди, и простор для бегства, так что брать будут на выходе. Как и предположил, выход загородили четверо. Все крепкие, налитые силой, но встали слишком тесно, хоть и встали от стены до стены. Михаил замедлил шаг, чувствуя, что еще один кошачьими шагами двигается сзади, соразмеряет скорость с его шагами. В тот момент, когда протянул обе руки и уже почти вцепился в шею, Михаил резко развернулся перехватил одной рукой за кисть, другой за голову и швырнул этого тяжеленного бычару в загородивших дорогу. К их несчастью, все четверо в этот момент разом бросились вперед, а могучий напарник ударился в них, как скала. Свалить их на пол помог Михаил, а пока все барахтались, мешая один другому, он выбежал на улицу. Прохожие шарахнулись, он побежал через дорогу, лавируя между автомобилями, что не успевали даже затормозить. В догонку прогремели два выстрела. Один мимо, второй грянул одновременно с острой болью в спине слева. Михаил с трудом удержался на ногах, еще две пули просвистели над головой, затем острая боль в ноге прямо под коленом. Он захромал, но заставил себя бежать все ближе и ближе к полосе для автомобилей. Один из парней, что стоял на обочине с девушкой, вдруг резко развернулся к нему и, молниеносно выхватив пистолет, выстрелил дважды. Одна из пуль ударила Михаила прямо в середину груди. Вторая больно саданула в плечо с такой силой, что он услышал хруст какой-то перебитой косточки. Третий раз нажать на скобу стрелок не успел. Михаил в ярости снес его, как бык сметает забор из штакетника. Вместе с напарницей, тоже выдернувшей откуда-то пистолет, вылетели под колеса автомобиля. А тот на большой скорости затормозил так, что скрип тормозов ударил по натянутым нервам. Дверка распахнулась, Абизад прокричала. «Я здесь!» Он прыгнул вовнутрь. По кузову часто застучали пули. Абизад, сцепив челюсти, часто крутила баранку то в одну сторону, то в другую, моментально выискивая щели, куда можно вклиниться и проскочить. Спросила, не поворачивая головы. «Куда?» Морщась, он ощупывал плечо. «Почему-то болит сильнее, чем грудь. Там пуля как будто растворилась», — сказал сквозь зубы. «Просто за город, а я пока позвоню». Снова стрельнул острой болью, когда вытаскивал смартфон из кармашка. Не зря переложил туда из заднего, но пока набирал номер, боль постепенно испарилась. «Привет», — сказал он, как только услышал гудок. «Да, Курт, это я. Ты был прав, рубашку малость подпортили. Запишу на твой счет. Фирменное. Это же все равно были твои люди, хоть и не в прямом подчинении. А теперь давай, говори». В мобильнике зашуршало. Наконец, голос проговорил в изумлении. «Не представляю, каким чудом удалось улизнуть. В кафе видел, как ты их уделал, но на улице, думал, точно остановят. В таких случаях всегда оставляют заслон». «Пытались», — сообщил Михаил. «Но моя армия не дремлет. Говори, где встречаются заговорщики, а я скажу, чтобы убрали палец со спускового крючка». «Чего? Не видишь на своей груди красную точку?» переспросил Михаил. «И правильно, что не видишь. В нашей группе обычно бьют в голову». В мобильнике послышался тяжелый вздох. «Хорошо, хорошо. Если у тебя есть армия или хотя бы большой отряд, придется устроить разнос тем, кто не сообщил о нем. Правда, теперь у тебя есть шанс, хоть и слабенький. Заговорщики, как ты их грубо так называешь, хотя они считают себя кристально чистыми и преданными патриотами, начнут собираться через 40 минут за городом в заброшенном лагере Фаттах Аль-Джелаладин. Михаил прервал. Фаттах Аль-Джелаладин давно распущено. «Давно», — согласился Сильверстоун с ноткой иронии. «Уже месяц как, а для здешней динамики это прошлый век, но лагерь остался. Там и сейчас иногда встречаются лидеры разных групп для переговоров. Думаю, все они прибудут с неплохой охраной». «Макрон, ты недавно сглупил, что удивительно при твоей репутации человека, достаточно умного и расчетливого. Гайдулин, которого ты едва не арестовал, начал действовать ускоренно. У него хорошая команда, сумели отбить при перевозке в тюрьму с надежными стенами. А сейчас, будучи раскрытым, срочно собирает силы». «Вот сволочь!» — вырвалась у Михаила. «Да», — согласился Сильверстоун, — «где-то через полчаса или час, точно не знаю», У него встреча с двумя генералами, что поддержали переворот, а также с шефом тайной полиции. Тот обеспечит беспрепятственный захват президентского дворца. Так что ты не предотвратил переворот, а даже ускорил». Михаил вздохнул, сказал с грустью. «Старею, пора с этой беготней завязывать. Либо купить домик на берегу моря, либо коз завести, а то и курей. Но так, на всякий случай, если данные окажутся неверными...» «То придешь за мной», — договорил Сильверстоун. «Удачная охота, Акелла, не промахнись». «И не мечтай», — ответил Михаил. «Конкуренция делает нас все Акеллистее». Он прервал связь, насунув смартфон в нагрудный карман, сразу вытащил и переместил в задний на джинсах. Недавно две пули почти в упор ударили в грудь и плечо, оставив дырочки в рубашке. Но получить пулю в задницу все-таки шансов больше. Тогда же в спину выстрелили не меньше дюжины раз. Правда, на этот раз убегать не планируется, а как в песне, солнцу и пулям навстречу, расправив упрямую грудь. Обезат перестала бросать автомобили с стороны в сторону, вырвались за город на простор. Помалкивала, ее хозяин и повелитель занят, а Михаил сказал виновато, успокаивающим голосом. «Еще один бой, надеюсь, последний, и возвращаемся, а то Азазель рассверепеет». «Азазель?» — переспросила она. «Он не знает, где мы?» «Отпустил прогуляться», — напомнил Михаил, «подышать свежим воздухом». «Вот мы и дышим воздухом свободы и анархии, что вроде бы мать порядка».